Солнце закатывалось за западный край городской стены, столб света, пронзивший небеса, бесследно исчез и всё вокруг стихло. Сумерки опустились на Арарио, оставив наедне с собой сдачных горожан и восторженно перешёптывающихся богов. В тени белые Башни на крайне трущоб Финн слушал доклад подчинённого. «Прости, Финн. Когда мы шли по канализации, там прорвало воду. Мы не смогли нагнать монстров». Крылатые монстры, появившиеся в Квартале Наслаждений, также ушли в катакомбы под разрушенным двором. Исчезли бесследно? Ясно. Что насчёт Балла Кронелла и Вуивра? Однако место, в которое он упал вместе с Вуивром, мы нашли следы крови и то, что очень похоже на пепел монстра. Фен ничего не сказал, пробежав языком по основанию большого пальца после слов «Айс и Реверии. Краем глаза он подметил реакцию Айс на слова Реверии и добавил «Хорошо, спасибо». Кивнув, Полуросли генерал отпустил девушек и бросил взгляд на бывшее поле боя. «Получается, они сбежали!» – прошептал он, смотря на повреждённые пожаром и схваткой здания. Спустя некоторое время он принялся раздавать новые приказы семье Локи, которые помогали авантюристам других семей разбираться с ранеными и доставать людей из-под обломков. Айс молча следила за ним, посмотрев на собственную руку, а потом молча перевела взгляд в небо. Красное солнце почти закатилось за горизонт, Белл молча смотрел назад, скрытые тенями вместе, куда никогда не попадал вечерний свет. Красное солнце почти закатилось за горизонт. Белл молча смотрел вперёд, скрытые тенями вместе, куда никогда не попадал вечерний свет. Виена! Виена! Слава богу! Они остановились у входа в дренажный канал в глубине сети канализации города. Скрытый под потайной дверью тоннель был на удивление большим, Он чем-то напоминал пространство под мостом. Белла не покидало ощущение, что он бывал здесь и раньше, но не мог предаваться воспоминаниям прямо сейчас. Белл, Фелс, Виена и остальные ксеносы смогли добраться до этого дренажного канала, незамеченные авантюристами. Лида, Гросс, Рэй, а также Лами и тролли кружили Виену, Несмотря на то, что девушка ещё не проснулась, ксеносы смотрели на неё со слезами в глазах, радуясь, что их товарищ снова в безопасности. Фелс, что тебя беспокоит, Белл Кронел? Белл хотел задать вопрос магу, стоявшему вне круга ксеносов, как и он сам. «Это все, кто остался от ксеносов, пришедших на поверхность?» «Нет, другие сейчас скрываются. Ты мог этого не понять, но многим из них пришлось разделиться при побеге от семьи Локи, и некоторые до сих пор прячутся в городе». Белл замолк, слушая Фэлса. Парень мог пересчитать выживших ксеносов по пальцам одной руки – Его беспокоила сохранность всех монстров, бросившихся в бой, чтобы выиграть ему и Виене время. Потерявшись в мыслях, Белл снова посмотрел на ксеносов, окруживших Виену. «Белл Кранел. Истощённый после заклинания, Фелс заговорил слабым голосом, прислонившись спиной к стене. «Могу я спросить, почему ты так расстроен?» Фелс вывел смотревшего на ксеносов с тяжёлыми мыслями в голове парня из задумчивости вопросом. «Твои усилия спасли ксеносов?» «Это не ложь. Так же ты спас и Виену. Я тоже тебе благодарен». «Я...» «Сожалеешь о своём решении, не так ли?» «Сожалеешь о действиях, которые совершил». Так должен был прозвучить этот вопрос, но Фэлс его смягчил. Бэлл начал мотать головой, но остановил себя и уставился на землю, отвечая. «Тот человек, в в очках, кое-что мне сказал». «Охотник, тиран, который захватывал и пытал ксеносов.» Белл вспомнил слова Дикса. «Что? Я лицемер!» Заявив это, мужчина в очках рассмеялся над Беллом. Он сказал, что принятое Беллом решение – пустые слова, бессмысленная мечта, фальшивка. Что он всего лишь летучая мышь, которая порхает с места на место, не задумываясь о последствиях. И он был прав. Белл не хотел причинять вред людям, протягивая монстрам руку помощи, но... Он выступил против семьи Локи, Он нападал на авантюристов заклинанием, Белл вспомнил всё. Он предал многих, приняв решение спасти девушку. Он противостоял девушке, которая восхищается, бросил своих собственных товарищей. Он даже отвернулся от желания стать героем, чему учил его дедушка. Он отбросил всё, не задумываясь. А в конце пути его ожидало исполинское ощущение беспомощности. Без помощи Феллса, Лю, Ксеносов, многих других он ни за что не спас бы Виену. Он никого не может защитить или спасти, он жалок. Смех мужчины снова зазвучал в его голове. Слушая ответ Белла, Филс отклонился от стены. Отступив от неё, маг подошёл ближе к Беллу. Бел Кранел. это всего лишь моя теория, но мне кажется так. Только те, кого обвиняют в глупости, могут когда-нибудь стать героями. Глаза Белла распахнулись, он посмотрел на мага. Продолжая беспокоиться, волноваться, сомневаться в принятых решениях, как и сегодня. Фелс. Герои порой принимают очень жестокие и бессердечные решения, которые невозможно оправдать. Но вместе с тем, их стремления могут быть благородны. Белл не мог не ощутить, что под капюшоном Фелс улыбается. «Потому что твоё стремление стать подобным героем прошлого нельзя назвать ошибочным, как бы смехотворно оно не звучало». Слова Фелса затронули душу Белла, он не знал, что ответить. Все силы парня уходили, чтобы сдержать эмоции, разбушевавшиеся в его сердце. «Позволь сказать тебе об этом, как человеку, лишившемуся плоти и кожи. Вот тебе слова мага, от которого остались только кости и сожаления». Скелет в чёрной робе перешёл к последнему заключению. «Будь дураком, Белл Кронел! Только ты должен им быть. Твои порывы могут показаться нам глупыми» но я уверен, что в глазах богов они неоценимы». Фелс отошёл, позволив Беллу снова увидеть монстров. Бел, спасибо! Огромное спасибо! Прости, лучше И спасибо! Спасибо! Я тебе благодарен!» Глаза Белла снова наполнились слезами от сантиментов монстров, никогда не расплывавшихся в благодарностях перед людьми. Он бросил ещё один взгляд на спящую девушку-дракона, и к его горлу подступил ком. «Были авантюристы, которые пытались показать сопереживание и необычную связь к ксеносами, как ты, но никто из них не беспокоился об их спасении, как это сделал ты. Спасибо». Белл снова уставился себе в ноги, слушая слова благодарности. Парень стоял спиной к заходящему солнцу, и его лучи грели Беллу спину. И «Испытывать гордость совсем не обязательно. Сомневаться в себе не стыдно, но никогда не испытывая сожаления, ведь жизни, спасённые твоим глупым лицемерием, прямо перед тобой». Парень ощутил, будто с этими лучами ему послышался голос дедушки.